Скука зеленая. Скуку зеленую на самом деле звали тетя Лена. Хотя была она им не тетя, а сестра двоюродная или, кажется, троюродная, или даже больше. Она приехала в Москву из Астрахани поступать в институт и пока жила у них на даче к экзаменам готовилась. Таиска, увидев ее, даже притихла. Так она вначале понравилась. Глаза зеленые, ресницы как бабочки, платье в крупных цветах, настоящая принцесса. Но красивее всего были косы, золотистые, длинные-предлинные. Таська ни у кого таких не видела. Вечером она подсмотрела, как Елена красивая, так она ее про себя назвала, причесалась в сумерках. Распущенные волосы лились словно золотой водопад. Под гребешком вспыхивали звездочки, и слышалось легкое потрескивание. Таиска решила, что больше никогда не даст себе подстригать волосы, отрастит до самой земли. Она потом даже нарисовала, как это будет выглядеть. Чтобы волосы не волочились по земле, как шлейф королевского платья, она придумала подвязывать вместо бантиков воздушные шары, пусть плывут сзади в воздухе. Тиму на волосы и ресницы было, конечно, наплевать, но ему тетя Лена вначале тоже понравилось. Хотя и по другой причине. Она привезла с собой книги с замечательными названиями. Физика там была, и алгебра, и какие-то еще. Тётя Лена читала их даже за едой. С ней можно было, наверное, поговорить о чем нибудь научном. Тим разок другой даже пробовал подступиться. Один раз они сидели на веранде после обеда. С неба капало, и Тим спросил: "Тётя Лена, а что такое дождь?" Он, конечно, сам знал, а спросил просто так, чтобы завести разговор. Та едва подняла взгляд от страницы, морщась, как будто хотела разглядеть в воздухе комара, который помешал ей своим гудением. Дождь, сказала Расина. Это такие осадки. И уткнулась в книгу опять с таким видом, что можно было не сомневаться, про осадки лучше теперь не спрашивать. В другой раз он попробовал при ней пищать ультразвуком. Если кто не знает, так называется самый тонкий, совершенно неслышный звук. Им пищат летучие мыши, еще дельфины, они друг друга слышат, а человек их нет. Но если этому звуку научиться, можно ведь будет летучих мышей и дельфинов подманивать, даже, наверное, объясняться с ними, ведь правда? И Тим придумал. Надо вначале пищать тонко-тонко, как только можешь, только еще потоньше. Потом еще, что даже совсем не слышно было, только сам чувствуешь, что все таки пищишь, это и будет ультразвук. Он, конечно, не надеялся, что тетя Лена его услышит, но подумал, может она хотя бы обратит на него внимание, спросит, как это он делает? Он объяснит, она удивится, что он уже знает такие вещи. В общем, поговорят. И тетя Лена Действительно стала смотреть на него пристально. Смотрела, смотрела и вдруг спросила: "Почему у тебя правый карман такой оттопыренный?" То же годилось для начала. В кармане у Тима был настоящий метеорит, немного похожий на каменный уголь, но с железом внутри. Тим его нашел во дворе. Но только он вынул метеорит, чтобы показать, как тетя Лена замахала руками: "Выбрось немедленно эту грязь, она же пачкается". Тим, конечно, ничего выбрасывать не стал, просто вышел и перепрятал метеорит в тайное место. Но вот в тот вечер он впервые назвал тетю Лену скукой зелёной, сперва про себя, потом при Тайске. И между прочим, Тайска даже спорить не стала. Зато папа с мамой обрадовались, что теперь есть на кого оставить детей, и они смогут на два дня съездить вместе в Ленинград. Тим и Тимотайка случайно услышали, как они говорили об этом со скукой зеленой. Та испуганно отвечала, что не справится, что она за детьми следить не умеет, и Тимому представлялась, как она при этом делает руками, словно и хотят сучить невымытый метеорит. А папа и мама уговаривающими голосами объяснили ей, что с этими детьми справляться не надо, они привыкли к самостоятельности. Они даже сами ходят за хлебом в магазин к станции, им только еду разогревать, чтобы не зажигали сами газ, да напоминать, чтобы не играли возле погреба. Ну вот, теперь про погреб. Этот погреб находился в глубине двора и имел вид земляного холма с деревянной дверью. Холм порос лопухами и травой, На двери дверилися ржавый замок, но сама дверь была такая трухлявая, что легко снималась с косяка, вместе с петлями и гвоздями. Тим однажды попробовал. В щель между досками видны были полусгнившие ступени. Они вели вниз, под землю. И там, в темной подземной глубине, виднелась как будто еще одна дверь. Раньше, когда не было холодильников, говорил папа, там хранили продукты, потому что под землей даже летом прохладно. Теперь погреб обветшал и грозил обвалиться. Его давно собирались убрать и засыпать. А пока не только не разрешалось заходить внутрь, но даже играть поблизости в прятки, чтобы не провалиться, объяснил папа. Но когда его спрашивали, глубоко ли там и далеко ли вырото под землей, он отвечал, что сам никогда туда не заглядывал, а Тим с Тайской иногда все же заглядывали, хотя бы одним глазом в щель и любили смотреть долго. Пока глаз не привыкал к темноте, тогда можно было в глубине различить не только таинственную дверь без замка, но и узоры зеленоватой плесени, и подрагивающие тени, точно кто-то, замерев, ждал, пока они перестанут смотреть. И вот как раз сегодня вышла такая история. Утром они поссорились, Тим проснулся позже сестры и увидел, как она наливает своему зайцу питьё из маленькой банки. На банке был наклеен рисунок: череп и скрещенные кости. Вы бы, например, сразу догадались, что это значило там яд. Тим готовил средство против комаров и чего только не намешал туда: и соду, и соль, и акварельные краски, и кое-каких порошков из аптечки. Что ты делаешь? Это же яд. Он скочил поскорей, отнял банку. Отдай, это мой компот. Захныкала Таська. Не видишь разве знак? Череп и кости. Это не череп и кости, а груша с листиками. Это грушевый компот. Отдай. Тим присмотрелся. Ну как можно было спутать? Ведь отравиться могла. Несчастная, сказал он взрослым голосом, прячу банку за спину. На луну бы от тебя убежал. А я от тебя на солнце, тут же с готовностью подхватила Таська. На солнце. усмехнулся Тим ее детской глупости. "Знаешь, какое солнце раскаленное? сгоришь. А я возьму ведёрко воды. Ой, не могу, ведёрко воды на целое солнце. А я возьму миллион миллиметров ведер воды и сверху песочком присыплю". А сама уже прыгала на одной ножке и крутилась довольная. Ну что было спорить с дурочкой, которая еще не отличила миллиард от миллиметра. Лучше было позаботиться о том, куда перепрятать свои вещи. У Тима было много всяких запасов. Во-первых, он все время что-нибудь изобретал и придумывал. Он придумал, например, настоящий пружинный мотор из детали от сломанного будильника. Правда, пока еще не построил. Придумал складную лодку, вроде тех, что делают из бумаги, только настоящую, тоже большую, из какого-нибудь непромокаемого материала. Трудность всегда была с материалом, и его надо было еще искать. Поэтому Тим кое-что собирал про запас: всякие винтики, проволоки, колесики, железки, химические вещества, одуванчиковый пух. Еще у него жила в банке гусеница, такая мохнатая, что с нее можно было стричь шерсть, особенно если как следует откормить, чтобы еще выросла. Вообще он сейчас вполне готов был прожить один без взрослых. и еду смог бы себе раздобыть и деньги зарабатывать своими изделиями погреб между прочим интересовал его как подходящее убежище на всякий случай а пока он решил здесь за дверцей которая легко отодвигалась припрятать все свои запасы материалы и изобретения но как раз в момент когда Тим запихивал в щель последнюю коробку Тайска его заметила а я видела а я видела закричала она Что ты видела? А все?» Ну скажи, что? Всё видела. Всё видела, кричала Таська и прыгала на одной ножке. Хотя бы глупо не кричала. Тогда сколько зеленая ничего бы не заметила. Она, как всегда, читала, лежа у себя в комнате. И вокруг валялись сдохшие от скуки мухи. Но услышав крик, сразу выглянула из окна, увидела, что они оба у погреба, и, конечно, выскочила Стала допрашивать, что они делают здесь и что видела Таська. И тут надо признать, Таська показала себя. Не моргнув глазом, она стала объяснять, что видела. Как в погреб шмыгнул черный пушистый зверек. или, может быть, не пушистый, а лохматый, величиной с большую кошку, но с ушами как крылья и хвостом как пропеллер. Она успел рассмотреть в щель, как он пролетел над ступеньками, И там внутри открылась вторая дверца, а потом быстро закрылась. Только тим стал ее прогонять, не дает смотреть дальше. Правильно делает, сказала скука зеленая, и велела обоим отойти от погреба немедленно. Конечно, тайкины слова можно было назвать самым настоящим ранём, а как же еще? Скажи она правду, Тоже ясно, как это называлось бы. Разве нет? И сейчас Тим опять подумал, как странно выходит. Значит, иногда вранье лучше правды. Получалось что так. Например, если попал в плен и от тебя требуют выдать военную тайну. Правду говорить никак нельзя. Это будет предательство. Можно, конечно, молчать. Но если соврать, это будет военной хитростью, так что ли. Надо было в этом еще разобраться. А пока он понял вот что. Во-первых, что тайник за дверью погреба тоже теперь не надёжен. Вечером, когда Таська уснет, надо будет оттуда все перепрятать. И во-вторых, придется сегодня поискать с ней эту Первоапрельскую улицу, чтобы убедиться, ерунда это объявление или не ерунда. Ведь он свою милую сестричку знал, упрямая девчонка все равно пойдет искать и не найдет ничего. Зато вранья потом будет. Однажды она потерялась. ее привели с какой-то дальней незнакомой улицы, и Тайске на несколько дней хватило рассказов, будто она забрела нечаянно не просто на чужую улицу, а совсем в другую страну, которая называлась Зинзиния. Там было море, не очень большое, но настоящее. Оно называлось Мокрое море, а за ним железоморцы А в Зензини жили Зензеницы, и она немного научилась зинзинскому языку и в доказательство говорила какие-то непонятные слова, а когда Тим недоверчиво хмыкал, обращалась за подтверждением папе. Папа, правда? Калабуда малам по-зензински значит как поживаете. Папа, глядя в телевизор, кивал, а Таська торжествовала. Вот видишь, как мог доказать Тим, что она врет?» Ведь неизвестно, что начиналось там за знакомыми улицами и к какому морю можно было попасть, если поплыть на складной непромокаемой лодке по здешней маленькой речке Серебрянки далеко-далеко. Тим не раз думал о таком путешествии. Нет, лучше пойти с Тайской. Очень уж ей захотелось узнать про эти уроки. Тайска вообще почему-то мечтала о школе, и Тиму завидовала, ей казалось, Что интересней уроков, нет ничего на свете. Если сестра становилась совсем уж непослушной, Тим знал единственный способ на нее подействовать. Надо было пригрозить: вот скажу в школе, чтоб тебя туда не брали. Этого она еще боялась. Ну, глупышка, что говорить.